«Абже, Софи, я тебе не верю!» — восклицаю я, едва ли в силах скрыть отвращение. «Ты пойдешь в камеристке к этой? Почему ты сразу не сказала?» Прошлым вечером я поняла, что сестра от меня что-то утаивает, но лишь теперь она набралась смелости признаться, что именно это только усугубляет страдания, причиняемые мне ее секретом. Я неприязненно наблюдаю за тем, как Лара складывает свои вещи в корзину — одежду, карандаш, рисунок, который я нарисовала перед сном, изобразив нас вдвоем. Упаковывать особенно нечего, большую часть ее имущества составляют наброски — Украдкой от меня она берет в руки маленький фиоль с одеколоном. Я наткнулась на него несколько недель назад, и, зная, что мы вообще не можем позволить себе духи, не говоря уже о таком дорогом аромате, сразу догадалась, от кого он. В конце концов, Лара призналась, что это подарок Жозефа, и я поразилась собственной прежней глупости. Сестра с притворно озабоченным видом озирается по сторонам — «Где моя расческа? Софи, ты не брала?» «Ты не ответила на вопрос». Лара вздыхает. «Пожалуйста, успокойся», — мягко произносит она. «Стоит ли теперь удивляться, что я ничего не рассказала вчера?» Мои щеки вспыхивают от жгучего гнева. «Как ты могла согласиться быть у нее на побегушках?» «Не верится, что ты решилась на такое!» Сестра невозмутимо укладывает в корзину последние пожитки. «Ну, скажи хоть что-нибудь!» — негодую я. «Лара, ты не можешь этого сделать!» Лицо ее мрачнеет. «Помни, что я сказала вчера вечером, Фи. Я о тебе беспокоюсь. Ненависть никогда не приводила ни к чему хорошему». Сестра пробегает пальцами по собранным вещам. «И, пожалуйста, говори тише», — добавляет она, понизив свой голос. «Ты огорчишь маму». Я фыркаю. «Надеюсь, она услышит, поймет, какую серьезную ошибку ты совершаешь и остановит». Я на минуту замолкаю, поводя напряженными плечами. Лара сообщила маме о своем решении сегодня утром. Мама всегда была так резкая и придирчива к ней. Это больно ранит меня. Остановит тебя, пока ты не выставила себя полной дурой. И нас тоже. Лара застывает на месте, потом садится, глядя мне прямо в глаза. Конечно, она этого не сделает, Софи. Мне будут платить в два раза больше, чем в печатне. Разве тебе не ясно? Да, мне ясно. Я же не... Я осекаюсь и, осознав справедливость ее слов, вскипаю. Конечно, насчет денег я все понимаю. Просто мне невыносима мысль, что моя родная сестра поступит в услужение к одной из этих. К благородной даме, такой же гадкой, как и все они. Я не могу смириться с мыслью, что она поселится в одном доме с Жозефом, в собственной комнате, тогда как я останусь здесь с мамой и буду изо дня в день гнуть спину на фабрике. Пускай мои чувства эгоистичны, но в сущности это ничто по сравнению с мыслью, которая ранит меня больше всего. Мыслью, что после Лариного переезда в замок нас останется не четверо и даже не трое, а всего лишь двое, что люди, которых я люблю больше всего на свете, ускользают от меня один за другим. Часто ли мы сможем видеться с Ларой, если она и впрямь согласится на эту новую работу? Часто ли будем встречаться, вместе рисовать и обсуждать будущее? Быть может, раз в неделю, и то, если повезет. Впрочем, я уверена, у мадам другие намерения. Мне пора произносит Лара, и тебе тоже, иначе опоздаешь на работу. Она с покорным видом берет свою маленькую корзину и сносит ее вниз, где мама выгребает золу из очага. «Прощай», — говорит ей Лара. При этих словах мама не прекращает своего занятия, не встает и не оборачивается. «Прощай, Лара», — ровным голосом произносит она и ничего больше не добавляет. Слегка поведя бровями, сестра выходит на улицу. Я отчаянно пытаюсь придумать, что еще сказать. Последнюю просьбу или правду, которая заставит Лару осознать свою ошибку и остаться. «Лара!» — кричу я, когда она направляется к дороге. «Лара!» — но других слов не нахожу. Сестра оборачивается, улыбается и продолжает путь. Она пересекает фабричный двор и начинает подниматься по длинной, обсаженной деревьями, подъездной аллее наверх, к замку. Я несколько минут стою в безмолвном оцепенении, беснуясь и одновременно испытывая желание разрыдаться, пока течение моих мыслей не нарушает чей-то голос. Хриплый и тихий голос мамы. Она обращается к самой себе, должно быть, считая, что я нахожусь дальше, чем в действительности, и не могу ее услышать. У нее гораздо больше общего с ее новой хозяйкой, чем она полагает. Эта странная, несообразная фраза повисает в воздухе. По-моему, моя мать потихоньку теряет рассудок. На фабрике бьют в колокол. Я тотчас бросаюсь в дом Хватаю свой фартук И убегаю в красильню